Речь. Анна Андреевна собирала яблоки на своем дачном участке и с грустью думала о том, что это в последний раз. Совсем скоро у ее дачи появятся другие владельцы, и уже они будут пользоваться всем тем, во что они с Игорем столько лет вкладывали душу. Три года назад Анна овдовела. Это было так неожиданно. Утром муж, как обычно, уехал на работу. Провожая его... Анна дала ему контейнер с едой и список покупок. Игорь обещал после работы заехать в магазин и все купить, потому что Анна в тот день неважно себя чувствовала, простудилась и отпросилась с работы на пару дней отлежаться. Муж уехал, а через три часа Анне позвонили и сообщили, что у Игоря случился сердечный приступ, и он умер в машине скорой помощи. Это было большим ударом для Анны. Она не представляла, как будет дальше жить без своего Игоря. Они ведь со второго курса института были вместе, очень любили друг друга. И ведь на сердце муж никогда не жаловался. Неужели скрывал от нее проблемы со здоровьем, чтобы не беспокоить? Или, как большинство мужчин, не хотел идти к врачу, надеясь, что поболит и само пройдет. После смерти мужа женщина спасалась работой. Какое-то время ее поддерживала дочь, прилетевшая на похороны отца из Владивостока. Но Марина не могла надолго оставаться с матерью. Нужно было возвращаться назад к семье, да и на работу нужно было выходить. Может, со мной полетишь, предложила Марина. Поживешь у нас, а то как ты тут одна? Нет, дочка, мне до пенсии еще год, доработать да нужно, вздохнула Анна. Марина улетела. Анна Андреевна чуть было не впала в депрессию. Все ей казалось немилым, безлюбимого Игоря. И все же она справилась. Притупилась боль, стала не такой острой. А с приходом весны женщина по обыкновению занялась дачей, хотя поначалу думала, что не сможет там находиться. Все напоминало о муже. Все там было сделано его умелыми руками. Но дачу Анна очень любила. Ей нравилось ухаживать за фруктовыми деревьями, выращивать цветы, зелень и овощи. Работа на свежем воздухе успокаивала ее и на душе становилась теплее. После достижения пенсионного возраста Анна не торопилась увольняться с работы. Боялась, что ей будет слишком одиноко. Хотя Марина и продолжала звать ее к себе. Но женщина не была готова лететь в далекий и малознакомый для нее Владивосток хотя и очень скучала по дочке и внукам. А потом ее сократили на работе, и это тоже было для Анны ударом. Ей всегда казалось, что в коллективе ее ценят и уважают. Впрочем, возможно, так и было. Но вот только сменился руководитель, решивший, что пенсионерке пора на заслуженный отдых. Тем более, что на ее место у него была уже другая кандидатура. Молодая и хорошенькая. «Мам, раз так получилось, то переезжай уже к нам», — сказала Марина, когда Анна Андреевна поделилась с ней своей печалью. «Мальчишки скучают по тебе. Продавай там все, а здесь купим тебе квартиру. Ты полюбишь Владивосток, вот увидишь». «Да ведь и была ты у нас в гостях. Хороший же город». «Хороший», — согласилась Анна Андреевна. Женщина подумала и решила, что дочь, пожалуй, права. «Одно и совсем тоскливо». Нужно перебираться к Марине и внукам. Она обратилась к риэлтору, чтобы продать квартиру и дачу, и начала морально настраиваться на переезд. Урожай яблок был в этом году отменный, и Анна Андреевна не знала, что с ними делать. Раньше всегда готовила варенье и повидло. Игорь и Марина очень любили. Зимой Анна пекла пироги с яблочным повидлом. А потом дочь выросла, вышла замуж. И уехала с мужем в далекий Владивосток. И Игоря не стало. Для кого теперь уж пряги печь? Тем более, что дачу она все равно продает. Но пока покупатель не нашелся, приходится собирать яблоки, а то пропадут, жалко. Куда бы их только пристроить? У соседей подачи даче хватает. Может, коллегам бывшим предложить. Пока женщина раздумывала, куда пристроить яблоки, позвонила Татьяна, риэлтор, и сообщила, что нашелся покупатель на дачу, и он хотел бы прямо сейчас все посмотреть. «Конечно, приезжайте», — сказала Анна, но вместо радости ее охватила грусть. Вроде бы и настроилась на переезд, а душа болела. Не хотелось уезжать из родного города, и с дачи не хотелось расставаться. Через минут сорок возле дачного участка Анны остановилась блестящая иномарка, из которой выпорхнула Татьяна, Молодая и очень эффектная женщина. А следом за ней из машины вышелся до власа высокий мужчина. Что-то неуловимо знакомое было в его фигуре и чертах лица. «Знакомьтесь, это Михаил Петрович», — представила Татьяна мужчину. его заинтересовала ваша дача». «Михаил». «Мишка, не может быть». Анна смотрела на него и не верила своим глазам. «Аня?» Тоже очень удивился мужчина. «Вы знакомы?» — в свою очередь удивилась Татьяна. Михаил был одноклассником Анны и ее первой любовью. Они встречались два года, до самого выпускного, а потом Миша поступил в военное училище и уехал. Год они переписывались, а потом Анна познакомилась с Игорем и влюбилась в него. Честно написала об этом Михаилу, а он в ответ прислал ей коротенькое письмо в котором пожелал счастья. И больше они никогда не пересекались. Анна слышала от одноклассников, что Михаил окончил училище, после которого уехал служить на Сахалин. Женился. И вот он стоит перед ней. Изменился, конечно, столько лет прошло. Но глаза все те же, добрые, лучистые. И сразу вспомнилась юность, школьные годы, совместные мечты. Дачу и квартиру Анна не стала продавать, и во Владивосток не переехала. Дочь обиделась немного, но в итоге отнеслась с пониманием и порадовалась за маму. Михаил, который к этому времени тоже вдовел, решил, что их встреча с Анной не случайна. Точнее, они оба так решили, и поэтому теперь они вместе. А яблоки отвезли в детский дом. Правда, себе тоже оставили, ведь теперь Анне есть для кого. Готовить повидло и печь пироги.